Глава 51. После того памятного разговора и таких важных признаний, я чувствовала себя самым счастливым человеком в мире. И вроде бы никаких существенных изменений в жизни не произошло, но для меня изменилось едва ли не все. Теперь я даже не думала скрывать свои чувства к Дану, не боялась их показывать. Да и сам он будто стал еще ближе, роднее. Прикосновения, мимолетные взгляды обрели совсем иной смысл, а каждый поцелуй казался самым лучшим, искренним, настоящим. Так минуло еще несколько недель. Брэлден много времени проводил в своей домашней лаборатории, иногда куда-то уезжал, но надолго не задерживался. Часто я замечала в его глазах отголоски страха, почти отчаяния, но стоило ему увидеть меня, и все они мигом пропадали. Дана явно что-то сильно беспокоило, и я догадывалась, что это связано с Ханной и пресловутым договором между их родителями. А однажды мой супруг вернулся домой удивительно довольным. Он широко улыбался и едва ли не пританцовывал. «Мирочка, любимая, мы выиграли!» — с порога сообщил он, обняв меня и поцеловав в губы. «Что выиграли?» — не поняла я. «Парись с судьбой!» — рассмеялся он. «Мой патент выкупила ДЛТ, Дарбордская лаборатория техномагии, а меня они приняли как ведущего специалиста по данному проекту. Испытания и доработки будем проводить вместе. Но главное...» — он сделал театральную паузу. «Главное, что они перечислили на мой счет огромную сумму». И вместе со всем остальным этого хватит, чтобы выплатить отступные по договору о помолвке. Я уже подписал бумаги и отправил от Суханны уведомление о расторжении и перевел ему деньги. А значит... Ты свободен? Проговорила, боясь поверить в реальность происходящего. Правда? Правда. Улыбнулся он и крепко прижал меня к себе. Нам не придется разводиться. Я теперь точно никуда тебя не отпущу. У меня на глазах снова навернулись слезы. Эта беременность вообще сделала меня очень эмоциональной. Но Дан осторожно стер их пальцами и усадил меня на диван. Но как же руны? Мне казалось, что они пропали, потому что мы осознали, что скоро нас ждет разрыв, несмотря на чувства. Проговорила тихо. Нет, милая. Они пропали по другой причине. Магия любви всегда была сильнее магии мести. Хотя, как мне кажется, именно эти руны и сводили нас раз за разом. Возможно, они решили, что лучшее искупление для нас с тобой — взаимная любовь. Кто поймет логику древней магии? Но в любом случае, рун больше нет. Договор о помолвке аннулирован. Ты моя жена безо всяких условий, и скоро у нас появится сынок. Разве это не счастье? И я была с ним полностью согласна. Просто никак не могла поверить, что все неприятности позади, и нам больше не стоит опасаться будущего. И вроде бы следовало радоваться, но... В душе зрело предчувствие чего-то нехорошего. Очередной подставы, которую ни я не дам, просто не ожидаем. Как оказалось, интуиция меня не подвела. Гром грянул уже следующим вечером. Поздний гость заявился в наш дом, когда мы уже собирались ложиться спать. Он не предупредил о визите. Просто пришел и сразу потребовал от тесты Калиме немедленно позвать Брэлдона. Как оказалось, визитером был его отец, лорд ардон Левит, собственной персоной. Они встретились в гостиной на первом этаже, и разговор сразу пошел на повышенных тонах, а я, присевшая на верхней ступеньке лестницы, вообще слышала каждое слово. предатель Ты хотя бы осознаешь, что ради юбки подставил семью, попрал честь рода. Левиты всегда держат свое слово, но ты, видимо, не левит», — бросался обвинениями лорд Ордон. «Отец, вы делаете трагедию на пустом месте», — спокойным тоном ответил ему Дан. Я выплатил лорду Лойсу всю сумму отступных. «А твое слово, данное его дочери, значит, ничего не значит?» — прорычал глава рода. «Я принес ей свои извинения, могу повторить их публично». «Да кому нужны твои слова? Ты растоптала ее и свою репутацию. А про меня и вовсе говорят, что из человека, не сумевшего поставить на место собственного сына, не получится президент». Выпалил мужчина. Я не видела его, ни разу не встречала лично, но по снимкам из сети хорошо представляла, как он выглядит. Лорд Ардон был выше сына, шире, крупнее, да и вообще обладал довольно грубой внешностью. Его лицо имело резкие черты, а холодные серые глаза казались скованными льдами. Единственное, что Дану унаследовал от этого мужчины, — это цвет волос и сильный магический дар. В остальном они оказались совершенно разными. «Я принял решение и готов к любым его последствиям», — уверенно заявил Брэлден. «Твое решение — полнейшая глупость. Ты ошибся, поступил как эгоист, подставил всех, и Ханну, и ее родителей, и нас с матерью. Но я уже все уладил. Выдал гость, а мне от его слов стало жутко». «Рад, что вы, как всегда, сумели вывернуть обстоятельства в свою пользу и нашли в случившемся плюсы», — проговорил мой супруг. «Надеюсь, однажды вы сможете принять мою супругу». «Конечно», — с усмешкой бросил лорд ардон «Ханна станет тебе прекрасной супругой, а то недоразумение, которое ты сейчас называешь женой, отправится куда подальше от столицы». В животе что-то кольнуло, но я только привычно погладила его, успокаивая. Все мое внимание было сосредоточено на разговоре. «Я не стану разводиться с Эмирьяной и на Ханне не женюсь», — заявил Дан. «Это решенный вопрос». «Женишься?» — рявкнул его родитель. «Нет, договор расторгнут. Это юридически подтверждено и заверено в республиканском суде. Сделка аннулирована. Неустойку я заплатил». «Только по одному соглашению, но есть другие», — раздраженно сообщил отец Брэлдена. «Те, что заключены между мной и лордом Сартом Лойсом». «По ним он гарантировал мне поддержку на выборах. У нас коалиция, и я не позволю щенку вроде тебя все разрушить. Потому завтра же мы заключим новый договор о помолвке уже без возможности расторжения, и ты его подпишешь». «Не подпишу», — сказал Дан. «Не заставите». «Что за капризы?» — рявкнул мужчина. «Я глава рода, и ты обязан принимать мои решения и подчиняться приказам». «Не в этом случае», — устало проговорил его сын. «Ты с ума сошел? Эта девка тебя чем-то опаивает? Дурит тебе голову?» «Вы же знаете, что на мне уйма защитных руны. Приворожить меня или опаить почти невозможно. Дело в другом, отец. Я просто осознал, что не должен всю жизнь плясать под вашу дудку. Не обязан подчиняться решениям, которые выгодны только вам. вас же ни капли не интересует, как я отношусь к Ханне. Буду ли с ней счастлив?» «Она отличная партия для тебя». «Нет, для вас. Хорошая пешка в вашей игре». Но я не хочу больше быть лишь фигурой на доске. Это моя жизнь, и я сам буду решать, как поступить и какой путь выбрать. — А я сказал, что ты все подпишешь! — прозвучал громкий возглас лорда Левита. — Иначе я отрекусь от тебя, как от сына, лишу наследства и содержания, и отлучу от рода. Ты станешь просто людином, нищим. Для тебя будут закрыты двери высшего общества. Думаешь, стоит твоя измененная таких жертв? — Ради нее, отец, я готов пожертвовать и большим. — проговорил Дан. — Потому смиренно приму ваше решение. Если оно окончательное, и я вам больше не сын, то прошу покинуть мой дом, купленный за личные средства, и впредь больше здесь не появляться. — Щенок! Ты смеешь меня выгонять? — взревел кандидат в президенты. — Смею, лорд Левит. Голос моего супруга оставался почти спокойным, хотя я чувствовала, что в его душе сейчас бушуют настоящие ураганы. — Вы ведь теперь для меня посторонний человек. Моя супруга беременна, и ей нельзя волноваться. А вы своим визитом и криками явно заставили ее переживать. — Ты об этом пожалеешь. Обещаю тебе, Бралдан! — выпалил напоследок гость и ушел, громко хлопнув дверью. Несколько минут в гостиной царила тишина, но вскоре до моего слуха донесся звук приближающихся шагов. Увидев меня, сидящую на ступеньках, Дан только тяжело вздохнул и опустился рядом. — Мне жаль, что ты это слышала, — сказал он, обняв меня за плечи. Вторую руку положил на мой живот, усмиряя этим касанием и толкающегося малыша и его разыгравшуюся магию. Я сразу же почувствовала себя лучше и, прикрыв глаза, опустила голову на плечо любимого супруга. «Что теперь будет? Он сможет тебе навредить?» — спросила с волнением. «Сможет, но я все же надеюсь, что не станет этого делать», — ответил Брэлдон. «У него помимо меня нет детей, даже незаконно рожденных. Уверен, когда-нибудь он смирится, а пока...» «Побудем немного обычными людьми без титула». <смех> Усмехнулась я и подняла на него взгляд. «Да хоть всю жизнь. Понимаю, ты не привык, но какая по сути разница? Разве ты станешь от этого другим человеком?» «Нет». Видя, что меня факт изгнания из аристократического рода ни капли не расстроил, Дан тоже улыбнулся. «Вот и не стоит огорчаться», — проговорила, легко поцеловав его в щеку. «Мы совсем справимся, не переживай. Только прошу...» «Что?» «Не нужно ничего от меня скрывать. Мы ведь семья. Я твоя жена, а значит, обязана быть тебе опорой и во всем тебя поддерживать». Погладила его по чуть колючей щеке. «Не закрывайся от меня. Обещаю, я всегда буду стараться тебя понять и помочь, если это в моих силах». Он накрыл мою ладонь своей и, глядя в глаза, сказал «Я счастлив, что ты у меня есть. Люблю тебя», — ответила шепотом. А он потерся носом о мой нос, коснулся губ поцелуемой и ответил «И я тебя люблю».